Глава 14 Суета. Начал я свою праведную работу с энергоустановками тяжелого крейсера, который, к слову сказать, занимал не много не мало, а отсеков, простирающихся на шестьдесят с лишним метров в длину. И всю эту красоту предстоял вывести из строя перед тем, как операция по уничтожению корабля противника войдет в свою заключительную фазу. Полное обесточивание всего крейсера стояло первым пунктом его плана, так что сначала под ее пристальное внимание попали вырабатывающие электроэнергию диджер-генераторы, у имелось по два на моторное отделение И тут логика была довольно проста. Если нет электричества, то не работает электросеть, что питает лампочки. Значит, внутри отсеков наступит кромешная тьма. Для экипажа данное ЧП будет сущей проблемой, а вот для меня, наоборот, существенным преимуществом. Ведь из-за моего специфического зрения в темноте я вижу ничуть не хуже, чем днем. А значит, таким преимуществом мне необходимо будет воспользоваться по максимуму, дабы устроить неконтролируемую панику и под ее прикрытием затопить этот проклятый карманный линкор. Конечно, я понимал, что придуманное мной осуществить будет не так-то просто, но верил, что если все сделать строго по пунктам придуманного плана и не отступать от него ни на шаг, то к нужному результату прийти будет вполне возможно. Решение было давно уже принято, и теперь оставалось только постараться. Начинать свои действия я собирался с первого отсека машинного отделения. Для того, чтобы полностью сломать двигатель, необходимо приложить немало сил. А вот для того, чтобы вывести его из строя, сил этих нужно приложить значительно меньше. Нужно всего-навсего подойти к пожарному щиту, снять со стенда один из инструментов дровосека и им перерубить все электропровода и кабели, что ведут от этих самых электродвигателей. Так-то силовые кабели под замену на дороге не валяются, и паяльником с изолентой обрубленные куски не срастить, тем более за столь короткое время жизни, которое я отмерил проклятому кораблю. Попутно выключая и ломая обухом топора все попадающиеся на глаза электроприборы, я приступил к делу. И нужно сказать, что юный организм мне в этом существенно помогал. Во все стороны летели искры, куски обмотки, осколки стекла и обломки электрооборудования. Я, словно заведенный, не чувствую ни капли усталости и боли, в еще не заживших ранах, коими было покрыто все мое тело, носился по всему отсеку, уничтожая все, что только можно и что нельзя. После того, как проделанная работа в одном из отсеков моим воспаленным мозгом признавалась удовлетворительной, я немедленно переходил в следующий и с молодецким задором приступал к уничтожению очередной собственности Крикс-Марины. На то, чтобы вывести из строя полностью остановить все дизель-генераторы, у меня ушло около четырех минут. Что интересно, за все это время меня особо никто не потревожил. Так, лишь пару раз я слышал три звон телефонов внутри корабельной связи, что висели на стенах, и на этом все. Впрочем, данным обстоятельству имелось три разумных объяснения. Во-первых, часть команды все еще оставалась на берегу, поэтому на борту было не так много народа. Во-вторых, экипаж тяжелого крейсера, хотя совсем недавно и понес потери, находился сейчас в своих водах и чувствовал себя более-менее расслабленно в-третьих, действовал я довольно скоро, и противник, очевидно, еще не понял, что именно происходит. Разрубив очередной кабель, шедший по стене, понял, что моя самоотверженная работа наконец принесла ожидаемые плоды. Свет в отсеках погас. Во всяком случае, в машинном отделении. «Что ж...» — вздохнул я, вытирая небольшую испарину на лбу. «Начало положено». Откинув топор в сторону, устремился к двери, ведущей из отсека. Теперь моей целью был один из арсеналов корабля. Там я намеревался хорошенько вооружиться и приступить к финальной фазе операции, затоплению этого корыта. Но без проблем выйти из машинного отделения мне не удалось. Как только я открыл дверь, в нее вбежали двое немецких матросов. «Что случилось?» Увидев меня, громко крикнул один из них, у которого в руках был карманный фонарь. «Вот про вас-то я и забыл, имея в виду фонари», — подумал я, вслух произнес. «Не могу знать. Там за углом раздался какой-то скрежет. Вероятно, двигатель заклинило». «А где машинист Маат?» «Не знаю. Я никого не видел». В мои планы не входило ликвидации данных моряков, потому что время терять я не хотел. Да и опасно это делать сейчас. Сюда уже могла бежать подмога. Ведь после того, как корабль был обесточен, любому из членов экипажа стало понятно, что начинать искать причины поломки нужно именно с машинного отделения. Решив, что дальше эти двое сами разберутся, я чуть прижался к стенке, пропуская их, а сам сделал шаг к двери, намереваясь юркнуть темноту. Однако уйти мне не дали. «Пойдем, покажешь, где это?» Стал настаивать тот, кто был без фонаря. Я посмотрел на его знаки различия и понял, что это офицер. «Господин я не могу. Мне нужно срочно к себе в отделение». «А ты откуда? Почему тут находишься?» «Искал господина машиниста. У меня для него было послание от моего командира. Но тут что-то в двигателе зарычало, потом хлопок и свет выключился». «Я приказываю, покажи, где был хлопок», — продолжил командовать офицер. А потом, вероятно, поняв, что разговоры в данном случае излишни, схватил меня за шкирку, развернул и стал направлять к поломанным мной механизмам. Тут, прямо у лестницы, ведущей наверх, я отрабатывать данных граждан решился. Пришлось показать, что подчиняюсь и направиться туда, где в обломках двигателя уже валялась часть команды данного отсека. Когда мы подошли к одному из первых стоящих на пути огромных генераторов, я кивнул. Вот здесь был этот звук. Мобиль-лейтенант отобрал матроса фонарь и стал рассматривать железо. А я, аккуратно, стараясь не шуметь, стал вытаскивать из кармана пистолет. И в этот момент на полке вспыхнуло несколько лампочек, которые излучали тусклый свет. «Аварийка!» – прошептал стоящий рядом матрос. «А это что?» – удивленно воскликнул офицер, который в нерком свете увидел торчащие из угла ноги одного из ранее безвременно усопших. «А это ваши комрады, к коим вы сейчас и присоединитесь!» – рявкнул я, а вместе со мной рявкнул два раза и пистолет. Мне вчера упала навзничь, а я, проклиная свою забывчивость, побежал искать аккумуляторный отсек. Хитрый и, казалось бы, отточенный план, в котором делался акцент на полную темноту, начинал трещать по швам. «Но где же запасные аккумуляторы могут быть?» Задавал себе вопрос, я бегом направляясь к выходу из этого отделения. После небольших рассуждений пришел к выводу, что негде им быть, кроме как где-то здесь. Запасное электропитание, скорее всего, работает от аккумуляторных батарей. По сути, они являются элементом общей энергосистемы, а значит, этот отсек нужно искать где-то рядом. Так оно и оказалось. Искомое отделение нашлось по центру корпуса, но на палубу выше. Об этом мне сообщил очередной указатель, висевший на стене. Подойдя к уже знакомому пожарному щиту и, пожалев о том, что выкинул надежный топор, снял с него кирку и засунул ее под одну из лямок вещмешка. Было неудобно, но в руках ее держать я не мог. В них находились совершенно другие, но не менее опасные предметы. Отвернувшись к тене и пропустив группу немецких моряков, что бежало к разгромленному мной машинному отделению, достал из вещмешка запасные обоймы, перезарядил пистолет и зашел в аккумуляторную. Вероятно, сюда некое подобие паники уже добралось, потому что внутри находились шесть моряков, у троих из них были пистолет-пулеметы МП-40. При моем появлении все шесть темных сущностей повернулись, вероятно, собираясь узнать, что я тут делаю, но спросить об этом не успели. Два безотказных Вальтера в течение двух секунд ответили на все возможные вопросы с их стороны. Как только цели были уничтожены, не забыв закрыть дверь, приступил к работе. Взмах, бело-голубые искры треск электричества, едкий запах разлитой аккумуляторной кислоты и свежий запах озона. Взмах, и очередной аккумулятор разлетается в дребезги Еще взмах, и свет, и без того тусклых ламп становится еще тусклее и начинает моргать. Взмах, удар... Взмах, удар и опять взмах. В народе говорят терпение и труд, все перетрут. Вскоре все получилось у меня. Где-то после тридцатого удара свет полностью вырубился в самой аккумуляторной. А после того, как я открыл дверь и продолжил окучивание электрооборудования, где-то на пятидесятом выключился свет и в коридорах. Во всех или нет я узнать не успел, потому что вбежало четверо немецких матросов, каждый из которых держал по фонарю. У этих матросов вопросов, что именно эту дело не возникло, ибо увидев меня во всей красе с киркой в руках громящего очередную аккумуляторную батарею, они и так все сразу поняли. Поэтому, собственно, и конструктивного разговора с ними у меня не получилось. Несмотря на то, что оружие у немецкой матросни при себе не имелось, они все же решили действовать рукопашную и обезвредить дебошира-хулигана в моем лице. И, разумеется, это стало для них фатальной ошибкой. Возможно, если бы они сразу побежали в разные стороны коридора, то хоть кто-то из них смог бы и спастись. А так, выпущенный из моих ладоней кирка еще не успел упасть на палубу, а в руках уже появились пистолеты. Когда кирка упала, синхронно с ней упали и тела немцев, которые, получив отверстие в головах, так и не успели ничего поделать. Выглянув из аккумуляторной и решив, что на этом с энергетикой корабля теперь наконец покончено навсегда, устремился к стрелковому арсеналу. «Разумеется, любой другой диверсант, будь он на моем месте, вероятнее всего для уничтожения корабля, решил бы захватить Крюит-камеру. При таком раскладе главный пороховой арсенал мог бы быть заминирован, и когда бы он рванул, то крейсер с очень большой вероятностью очень быстро ушел бы на дно. Признаться, я тоже много думал об этом, вот только данный план содержал одно существенное «но». Дело в том, что я, к сожалению, не был тем самым профессиональным диверсантом, И поэтому не знал, как именно мне можно грамотно подорвать огромный арсенал корабля, не имея в наличии бомбы с часовым механизмом. Нет, конечно, рвануть-то, крыть камеру я, вероятно, смог бы. Но вот как при этом остаться в живых, как ни старался, придумать не сумел. Лежащую, казалось бы, на поверхности идею с дорожкой пороха, ведущей от порохового погреба к верхней палубе, которую я мог бы поджечь, а сам, прыгнув в воду, уплыл бы от шеера как можно дальше, всерьез рассматривать не стал. Скорость, с которой этот самый порох будет гореть, была для меня загадкой, как и мощность будущего взрыва. Других же вариантов взорвать и выжить после того на ум тоже не приходило. Так что решил пойти другим, более сложным путем, в котором шанс уничтожить корабль и при этом уцелеть самому все же был. И второй пункт моего трехэтапного плана ввел меня именно в стрелковый арсенал. Когда я поднялся на палубу выше, заметил перемену в окружающей обстановке. Сюда уже докатились кое-какие слухи и сплетни. По движению нечисти вокруг чувствовалась не просто настоящая суета, а даже некоторое подобие паники. «На нас напали! Тревога! Аларм!» — кричала местная живность, носясь по многочисленным коридорам. «Кто? Где?» — спрашивали друг друга ничего не понимающие матросы. «Не знаю!» — отвечали им те, кто и занимался распространением этих панических настроений, после чего уже все продолжали кричать во весь голос. «Аларм! Саботер!» Схватив одного мимо пробегающего с фонарем в руках паникера, поинтересовался у него насчет места нахождения интересующего меня арсенала. «Правильно. Надо идти туда и вооружаться. Я знаю, где это. Давай за мной!» Закивал он и побежал по коридору. «Ну, за тобой так за тобой. Пожал плечами, я и бросился за ним. По дороге к нам стали присоединяться еще матросы, и мне пришлось чуть приотстать, чтобы пересчитать всю эту шатю братьев». Данной бухгалтерии я занялся не ради праздности, а для понимания, хватит ли мне патронов, чтобы решить вопрос без перезарядки пистолетов, который в данной ситуации стал бы проблематичной. Каждый вальтер имел обойму в 8 патронов, а значит, в двух вальтерах их 16 И Именно с этой проблемой было связано мое беспокойство. Никто не позволит мне менять обойму во время отстрела. Вздыхал я, внося в свой подсчет очередное выбегающее из-за угла изменение. Когда наша группа наконец добралась до нужного места, она представляла собой довольно большую толпу. А тут еще и у двери арсенала мы увидели пару матросов, вооруженных винтовками, и двух офицеров. Заметив нас, они быстро всполошились и даже оружие навели. Но наш проводник пояснил за всех, что мы пришли на помощь. «Отлично!» — сказал унтер-офицер и, открыв дверь, приказал. «Подходи по одному!» Такой расклад меня сразу же не устроил. И я, видя, что вот-вот вся кодла вооружится, тут же предложил сделать перекличку. «Зачем?» – не понял офицер. «Чтобы знать, сколько нас и какое точно количество оружия будет выдано. К тому же тогда мы сможем разбиться на несколько равных групп». Матросы стали переглядываться. «Я сам всех пересчитаю», – сказал, вероятно, самый главный из унтеров, быстро прошелся вдоль коридора и, удовлетворенно кашлянув, повернулся ко мне. «Вас одиннадцать человек». «И вас четверо», – кивнул я, прикидывая вслух несложную математику. «Четыре плюс одиннадцать? Четыре пошло на ум». 11 уже там и того и того 1515 согласился со мной немецкий командир значит хватит что хватит свинца на вас всех сволочи поганые, хватит вот чего злобно прошипел я и шагнув назад присев на колено открыл огонь первыми разумеется умерли те немецкие матросы, у которых уже имелось оружие за ними его офицера и уже потом вся остальная банда Интересно, что опустошил обоймы я так быстро, что среди немчуры даже никто толком понять ничего не успел. Пять секунд, и все было кончено. Перешагнул через тела и посмотрел в арсенал. Тут среди винтовок, пистолетов-пулеметов, обычных пистолетов и патронов к ним нашлось то, что мне нужно. Гранаты. Несколько стоящих в углу ящиков оказались именно тем, зачем я сюда пришел. Перезарядил пистолеты и, выкинув из своего вещмешка весь ненужный хлам, полностью забил его гранатами. Посчитав, что этого может мне не хватить, несколько колотушек распихал за пояс и в карманы. На всякий случай взял пару магазинов для МП-40, как и сам пистолет-пулемет, повесив его себе на шею. Все, теперь я был полностью готов к тому, чтобы выполнить последний пункт своего плана. «Это ты их всех?» Неожиданно раздался голос, заглянувший в арсенал немца. Я сначала хотел сразу же его ликвидировать, но тут мне в голову пришла идея. «Конечно, я. Тоже еще». «Эй, а зачем?» «Это кто? Наши?» — открыл тот рот от изумления, вероятно, впадая в ступор. «Да какие они наши?» — отмахнулся я. «Неужели не видно? Диверсанты! Помоги!» «В чем?» «Как это в чем? Ты что, не знаешь, что на корабль напали?» «Это они?» — кивнул он на лежащие на полу тела, осторожно приближаясь. «А кто же еще? Видишь, сколько их?» Честно соврал я и решил нагнать еще больше жути. «Но здесь далеко не все. Их наверху еще очень-очень много». Они просто кишаты уже почти захватили весь корабль. Но зачем им это? По-моему, все и так ясно. План у них один — захватить наш карманный линкор, после чего открыть огонь по городу и уничтожить порт. Не может быть. Может. Поэтому я получил приказ лично от адмирала Редера сделать все, чтобы Шейер не достался врагу. Ты мне в этом поможешь? Это правда? Широко распахнул глаза до крайности озадаченный Фриц. Конечно, правда. Иначе что я, по-твоему, тут делаю? видишь же сам, не дал захватить арсенал!» Напирал я, не давая немцу думать. «Так что, поможешь или ты трус?» «Я не трус, конечно, помогу!» Тут же закивал матрос и, подняв один из лежащих под ногами карманных фонариков, спросил. «А что нужно для этого делать?» «Во-первых, не задавать лишних вопросов. А во-вторых, видишь ящик с гранатами? Вот, бери его и иди впереди меня. Своё доброе дело мы начнём осуществлять с нижней палубы!» Двигаясь по бесконечным темным коридорам, я объяснял наш план действий своему добровольному помощнику. «Мы должны открыть все кингстоны, что только попадутся нам по пути, и рвануть все трубопроводы, через которые поступает забортная вода. Одним словом, мы с тобой должны затопить этот корабль, чтобы тот не достался моим врагам». Вероятно, из-за моей постоянной болтовни, необычности ситуации почти кромешной темноты, немец до конца не совсем понимал всю монументальность и грандиозность поставления задачи, поэтому особо и не возражал. И ведь задача была действительно крайне сложная. Это только в книжках все быстро делается, когда там поступает приказ открыть «Кингстоны». Вуаля! Уже через 15 минут судно уходит на дно. Но на самом деле все не так-то просто. Особенно если учесть, что «Кингстоны» на корабле всегда открыты, и корабль при этом не тонет. Ведь «Кингстон» — не что иное, как задвижка или клапан, перекрывающий доступ в корабельную систему приема забортной воды. Вода любому кораблю, как и его команде, нужна всегда. Она используется не только для хозяйственных нужд после опреснения, но и для технических, в том числе в противопожарной системе, которая, в свою очередь, у некоторых видов военных кораблей может быть использована как балансная. Я же намеревался сделать так, чтобы вся эта вода, как и прежде, беспрепятственно поступала на борт, но остановить ее подачу, скажем, перекрыв кран или даже закупорив отсек, стало невозможно. Запущенный мной процесс должен быть необратимым и фатальным для тяжелого крейсера. И чтобы все получилось, как раз и надо было все это взорвать ко всем чертям. Конечно, будь у меня время и необходимый инструмент, все намеченное к уничтожению сантехническое оборудование можно было бы и по винтикам открутить и разобрать, но вот в текущих реалиях вряд ли мне кто-то на шеере дал бы такое сделать. А потому гранаты, гранаты и еще раз гранаты. Что же касается пособника и его дальнейшей судьбы по окончанию операции, то я пока ничего не решил. Знал только, что все это время я буду держать его у себя на виду. И если тот только дернется, то сразу же закончу его неправедный жизненный путь. покажет тот вел себя вполне нормально. И когда я ему озвучивал детали своего плана уничтожения, послушно кивал и даже один раз проявил инициативу, предложив взорвать ту самую пресловутую крюйт-камеру. После такого предложения я даже немного дрогнул и хотел было попробовать мотивировать визави парой другой лозунгов, дабы определить его на роль камикадзе. Но потом от этой идеи отказался». А все потому, что если даже мне удалось захватить бы главный пороховой погреб и оставив этого суицидника там самому благополучно слинять, то совершенно не факт, что в последний момент немчик не испугается, не захочет жить дальше и не потушит тот самый условный фитиль, который должен будет сделать большой бодобум. Рисковать я не мог. Уж слишком много потрачено сил, чтобы пустить в последний момент все это дело коту под хвост, поэтому поблагодарил случайного попутчика за идею и отверг ее, как маловероятное, искренне наврав. «Думаю, русские диверсанты такой ход предусмотрели, и сейчас их там видимо-невидимо. Ты ведь не хочешь получить пулю?» Немец получать пулю, разумеется, не хотел. Одним словом, работать было решено по ранее придуманному плану, который мы начали осуществлять не со слома и взрыва трубопроводов и кингстонов, а с уничтожения разсечных дверей. «Это нам нужно для того, чтобы диверсанты нас тут не заблокировали, а также для того, чтобы вода распространялась как можно быстрее». Пояснил я и кинул первую гранату рядом с открытой дверью, ведущую в машинное отделение. «Бабах!» – жахнула первая колотушка. Так как мы предварительно спрятались за углом, кроме небольшого дискомфорта в ушах, никакого другого негативного последствия для организмов от взрыва не ощутили. «Вроде бы нормально», – сказал немец, посмотрев сквозь свет фонаря на развороченный дверной проем и повисшую на одной петле дверь. «Сойдет», – согласился с ним я, и мы двинулись вперед. После взрыва нескольких дверей сосредоточились на десерте. Одной гранаты хватило на то, чтобы установка приема забора забортной воды превратилась в груду металла, а из связанных с ней труб весело побежала та самая вода. Мы шли из помещения в помещение и уничтожали все трубопроводы, открывали по пути все кингстоны, затопления, набора воды к конденсатору, опреснители и противопожарной системы. Живых членов команды, кроме меня с непонятным Гансом, на этой палубе уже давно не было. И за все то время, что мы занимались откровенным вандализмом, а прошло не менее пяти минут, никто нас так и не потревожил. Вытащил гранату, открутил колпачок, дернул за шнурок, активировав запал, кинул, взрыв. Посмотрел в помещение, убедился, что трубопроводы повреждены, а в руках уже отвинченный колпачок следующей гранаты. И так без остановки. Взрыв, взрыв, взрыв. Темп я задал нешуточный. Мы шли от кормы корабля к центру, словно сеятели, разбрасывая вместо семян гранаты и оставляя за собой бьющий изо всех трупов щелей фонтаны воды. Вначале мы опустошили те запасы, что были при мне, а после того, оставив в вещмешке лишь пяток колотушек, стали освобождать от груза моего невольного попутчика. В какой-то момент я понял, что гранаты у нас не бесконечные а очень даже конечное количество, и решил сосредоточиться на правом борту. Исходя из того, что если хотя бы один борт наберет достаточный объем воды, то для того, чтобы пойти на дно, судно этого хватит. Взорвав очередную трубу, удивленно отметил, что мы уже прошли чуть ли не весь корабль, дойдя до носа. К этому времени на палубе, на которой мы находились, воды стало уже по колено. Все, тут закончили. Теперь давай-ка перейдем наверх. Гранаты у нас пока еще есть, так что поработаем там, — скомандовал я. Пропустил немцев вперед. Мы поднялись на палубу выше и принялись заниматься тем же рвать все трубы, что только попадались нам на глаза. Открыв дверь очередного отсека, увидел, как к нам, держа оружие и фонарики в руках, бегут пять немецких матросов. Решив, что сейчас общение будет лишним, сразу же выпустил мне очередь из МП-40. Освободив тем нехитрым способом проход, закинул гранату в сторону ранее присмотренной трубы, что шла параллельно борту. Помощник в ожидании взрыва присел, закрыв уши руками и открыв рот. Я тоже инстинктивно вжал голову в плечи. Раздался взрыв, и из разорванного трубопровода хлынула вода. «Идем дальше. Еще немного осталось», — сказал я, показывая направление. «Подожди», — неожиданно подал голос спутник. «В чем дело? У нас нет времени. Останавливаться нельзя. Дорога каждая секунда». «Да подожди», — он смотрел вниз и спросил меня. «Видишь?» «Нет. Что там? Обычные мертвые диверсанты». «Не диверсанты это». «Да диверсанты. А кто же еще? Пошли дальше». «Да подожди», — говорю. «Ты это... Как там тебя зовут?» «Ты, по-моему, что-то не то делаешь», — огорошил меня тот. «Это почему?» — удивился я, вытаскивая из-за пояса пистолет. «Те, кого ты сейчас застрелил, вроде бы наши были». «Да ладно, не может быть. Ты что-то путаешь. Я в наших не стреляю». Совершенно искренне заявил я чистую правду. «Точно тебе говорю. Этого?» — он приблизил фонарь к лежащему на палубе телу «Я даже знаю. Это Юрген». «Ну и что?» «Как что? Это же немецкий матрос. Он не может быть диверсантом. Не может. Так что ты неправильно его убил». «Правильно, неправильно. Не о том говоришь», — отмахнулся от его переживаний. «Сам понимаешь, дело у нас серьезное. Так что нет ничего удивительного в том, что иногда случаются накладки. Знаешь пословицу «Лес срубят, щепки летят»?» «Нет». «А зря. Ведь это как раз наш случай. Так что забей». «Но это же Юрген». «Да что ты заладил? Юрген, Юрген. Закончился твой Юрген. Нет его уже». Он уже давно в котле с кипящим маслом варится до тебя дожидается после моей проникновенной тирады немец шарашин открыл рот а потом вероятно поняв что все это время делал не совсем то что от него хотела бы крик с марины вскочил на ноги и заезжав а убежал дымящийся дверной проем эй дурень ты куда там же палуба уже почти затоплено крикнул ему вслед перезаряжая пистолет но тот вероятно был уже далеко и не отозвался ну и хрен с тобой золотая рыбка Хмыкнул я на великом и могучем, решив про добровольного помощника забыть. Из-за того, что от меня сбежал этот немец, мне было ни горячо, ни холодно, и каких-либо негативных последствий для себя я не ожидал. Разглядеть толком он меня не мог, а отсюда я уже в самое ближайшее время собирался уходить, потому что делать мне тут больше было нечего. Корабль без меня уже неплохо затапливало да и гранат наличий почти не осталось. Взорвав последними колотушками еще пяток труп И не без удовольствия, посмотрев на дело рук своих, принял решение линять куда подальше. Еще раз на всякий случай проверил, заряжены ли пистолеты, подтянул пояс и, решив, что отныне я лишний на таком празднике жизни, приступил к операции по эвакуации своей скромной тушки с этого тонущего корыта. Поднялся на палубу выше, пробежал по коридору и стал подниматься по лестнице. Уже вскоре, оказавшись на верхней палубе, я воочию увидел, что такое настоящая паника которая к этому времени сюда докатилась. Кто-то прыгал за борт, кто-то пытался спустить шлюпки, какой-то офицер, призывая к спокойствию, стрелял в воздух. Но из-за отсутствия освещения и наличия лишь малого количества фонарей в руках, никто в этой группе ничего увидеть и понять попросту не мог. «Полундра! Спасайся, кто может!» Истерически неслось со всех сторон, не давая никому прийти в чувство и взять себя в руки. Не став никого переубеждать, подошел к правому набирающему воду борту, Заприметил шторм-трап спокойно спустился по нему к поверхности реки и, держа весь мешок с пистолетами в одной руке и гребя другой, поплыл по течению. Все свое плавание, пока не удалился от корабля на достаточно большое расстояние, я слышал крики людей, которые то тут, то там плескались в холодной воде. Самые ушлые таки сумели спустить несколько шлюпок и теперь, быстро работая веслами, удалялись от карманного линкора, не обращая внимания на крики о помощи своих находящихся в воде собратьев по разуму. Я же, держась в одиночестве, все плыл и плыл, с каждой секундой удаляясь от проклятого карманного линкора, которому в этой жизни не удастся расстрелять наш ледокол Александр Сибиряков, другие гражданские суда и остров Диксон. Я вновь безапелляционно стер и переписал страницу истории этой ужасной войны.